День 97. Сад Мажорель и гостеприимство по-мароккански. Мы пробуем глангу. С утра Дэн был бодр и свеж. Ура! Мы позавтракали блинами и отправились гулять. Я непременно хотела посетить столь горячо рекомендуемый мне Леной сад Мажорель. Сначала мы дошли до Медины. В одном из отелей раздобыли плохонькую карту и двинулись в путь. Сад Мажарель нашли без особого труда. Снаружи кипела жизнь, гудели машины, орали торговцы, нещадно палило солнце, а внутри царила атмосфера спокойствия и гармонии. Здесь журчали фонтаны, пели птицы, и рыбки плавали в кристально чистом пруду. Вдоль дорожек были расставлены большие пузатые вазы — желтые, голубые, пронзительно-синие, апельсиново-оранжевые. Небрежными штрихами бамбук устремлялся в небо. Словно Адам и Ева, чудом вернувшиеся в рай, мы бродили по саду. Изысканное творение Ивсен-Лорана, сад был словно оазис в пустыне шумно-жаркого Маракеша, как алмаз, который только краше, чем грубее и проще его оправа. Затем мы отправились в Медину, чтобы закончить прогулку, начатую в воскресенье. По дороге к нам присоединился некто по имени Мустафа, и мы разговорились. После посещения Феса я была приятно удивлена, что человек может так запросто рассказывать что-то о своем родном городе. Мы прошли через ворота Медины, а Мустафа продолжал идти за нами. Тут мы поняли, что наткнулись на очередного зазывалу. После посещения риада и двора синагоги нас пригласили в барбершоп. Там я очень культурно объяснила продавцу, кто мы такие и сколько денег сможем ему заплатить. Это сработало. Экскурсия по Медине моментально закончилась. Мы продолжили прогулку, по пути разглядывая дизайн марокканских дверей, поражавший разнообразием. Я старалась не смотреть в глаза встречным прохожим. Почему-то жители Марокко принимают такой взгляд за просьбу о помощи, непременно платной. Пару раз нам все-таки пытались помочь дойти до главной площади, но мы вежливо отказывались. Регулярное применение магического заклинания «Ла шокран что на арабском значит «нет, спасибо», давало прекрасные результаты. По синим стрелкам, выбравшись на главную площадь, мы встретились с Мухаммедом и тут же отправились пить глангу, так называемый марокканский виски. На самом же деле это был просто напиток из имбиря. Мухаммед знал парня, который отлично умел его готовить. Не успели мы приступить к дегустации, как два человека в штатском попросили Мухаммеда выйти на пару слов. Оказывается, в своем классическом черном пальто и пригалстуке он сильно смахивал на фейк гида. Слава богу, встреча с полицией закончилась благополучно. Мы поели, поглазели на шоу, которые вовсю развернулись на площади ближе к вечеру. Змеи, факиры, фокусники, ученые-обезьянки, местные стендаперы, гадалки и сказочники всех мастей. И отправились в сторону дома. По пути к моей великой радости купили бумагу для рисования. Какой-то парень попытался вытащить телефон у нас из рюкзака. Весь вечер мы занимались просмотром фотографий. Сначала наших, потом всего семейства Мухаммеда. А ближе к часу ночи решили, что небольшой урок английского нам совсем не повредит. Why not, так сказать. Тем более Мухаммед преподавал английский в местной школе. Спать легли после двух.